До самого дна оврага он не долетел, Упал на один из многочисленных уступов. Над ним, совсем недалеко и невысоко, Разнорост, какие-то иршистые, колючие, До звона высохшие растения, Бурьян этот, среди которого Лёшка узнал лишь лопух, Достал огонь, обчернил его, подкоптил, Понизу почистил сушь и мелочь, А что было повыше, позеленей, осталось, правда, у родного лопуха съежились листья, и в них, в трепье листьев, жила и спокойно бесстрашно кормилась пестрой птичка с оранжевым, туго набитым запком. Однако щегол, очнувшись в сумерках, угадывал Лешка птичку, возившуюся в лопухе и ронявшую на его лицо пыль, рассеивая дым на небе, изгорала морковного цвета заря, отблеск ее достиг уступа оврага. Нет, нищегол не это, чечетка это, мухоловка, отгадывал Лешка, как будто сейчас это было главное для него. Мать привезла с какого-то слета рыбаков-передовиков картинки с разными птицами, И хорошо, не неиспорченно на бумагу перевелась вот эта яркогрудая птичка. Он ее прилепил над столом, за которым делал уроки. После за тем же столом трудились Зоя и Вера, сестренки его. Значит, жизнь на земле еще не кончилась, раз птичка жирует и обретается во врагах. Правда, дед Фенифатьев...